Глава четвертая. Встреча. Он мчался, куда глаза глядят до тех пор, пока грузовозы, выплывшие из чрева твердыни, не стали похожи на неторопливых жуков, а челноки на крошечных мошек. Только тогда Роберт сбавил скорость, отдышался и попытался собраться с мыслями. Надо рассказать о разладившемся андроиде-отцу. Но тогда придется рассказать и о подарке Патрика. И о том, что Роберт испытывал модуль в пустых тоннелях, далеко за пределами жилой зоны. У тети Люсильды будет инфаркт, если она узнает. И у меня сразу отберут шуляк. При одной мысли об этом Роберт крепче вцепился в ребристые ручки. Не отдам. Лучше просто незаметно вернусь обратно. Поверну, как только долечу, до тех красных деревьев. Нет, лучше вон до того ручья». И он продолжал лететь вперед. Теплый ветер, пахнувший травой, обдувал лицо и трепал волосы. В небе громоздились кучевые облака. Внизу расстилалось огромное поле с редкими деревьями. И вокруг не было никаких потолков и стен. Посмотрю, что за ручьем, и сразу же поверну. Поле кончилось. Внизу замелькал лес с деревьями с разноцветной листвой – «Желтый, зеленый, фиолетовый, оранжевый, красный». «Поверну, как только закончится лес», — пообещал себе Роберт. История с андроидом понемногу блекла в его памяти при виде чудес настоящего, неискусственного мира. И на смену страху и растерянности приходила лихая удаль. «Ух ты!» — из леса с криками взмыли птицы, расцветкой и длинными хвостами, напоминающие земных попугаев, но с очень длинными шеями и такими огромными клювами, что было странно, как они не утягивают своих владельцев вниз. Птицы полетели рядом с Робертом, крутя шеями, рассматривая его и так, и сяк, а он восхищенно рассматривал птиц. «Привет! Хотите на перегонки?» Пшуляк врезались сзади. Роберт еле удержался в седле, когда модуль содрогнулся и резко пошел вниз, заваливаясь на правый бок а, -а, -а, -а! разве я кричу удивился мальчик, сражаясь с шуликом, который стремительно приближался к деревьям на краю леса. Модуль не желал слушаться. Он уже не снижался, а падал. И Роберт едва успел зажмуриться и втянуть голову в плечи перед тем, как шуляк влетел в плоскую оранжевую крону. а а, -а, -а, -а! Оглушительный треск, толчки, хлещущие ветки. Удар! Падение прекратилось, но крик продолжал звучать. Роберт приоткрыл глаза и увидел, как сквозь ветки неподалеку что-то прорвалось и рухнуло в усыпанную мелкими оранжевыми листьями высокую траву. Крик смолк. Несколько секунд царила полная тишина. Потом тот, кто лежал в траве, сказал «Уя!» Пошевелился, сел и при виде Роберта широко распахнул глаза. А Роберт разинул рот. В нескольких шагах от него сидел мальчик с исцарапанным лицом, с торчащими во все стороны черными волосами, в которых запутались оранжевые листья, и таращился на Роберта, как на призрака пространства. Пару мгновений длилось ошеломляющее молчание. Потом мальчик облизал губы и полушепотом спросил, «Ты андроид? Что?» Совсем растерялся Роберт, вспомнил посыльного на сером гравикаре и сердито ответил. «Какой еще андроид? Я человек, разве не видно? А ты кто?» «И я человек». Мальчик встал, потер коленку и вдруг с пронзительным «уя» прыгнул к Роберту, протянув руки. «Ты чего?» Роберт отшатнулся, забыв, что все еще сидит на шулике и вывалился из седла. «Извини, извини!» — воскликнул лохматый. «Просто я никогда еще не видел других мальчиков!» Роберт тоже никогда еще не видел других мальчиков, если не считать Стивена, который как будто родился взрослым, но все равно не хотел, чтобы его трогали руками. «Меня зовут Джос. Можно Джосси? А тебя как зовут?» Единым духом выпалил мальчишка, вглядываясь в него сквозь высокую траву. «Роберт, можно Робби?» Держась за соднящий локоть, Роберт поднялся и посмотрел на модуль. Шуляк был мертв. В его борту, рядом с инициалами Патрика Бинга, красовалась огромная вмятина. Голубое свечение под днищем погасло. Роберт с отчаянной надеждой понажимал по очереди все кнопки на руле и на приборной панели. Ничего. — Не работает? — спросил Джосси, заглядывая через его плечо. — Нет, — Роберт вытер ладонью глаза. — Извини, я хотел только подлететь поближе, но левое крыло заклинило, и... — Ты меня подбил! — Роберт обернулся и посмотрел на очень виноватого Джосси. — Постой! — Левое крыло... Чего? — Крыло лёта? — Джосс показал вверх. Роберт запрокинул голову. Прямо над ними висел застрявший в ветках дерево механизм, похожий на скелет огромной птицы. Не успел он как следует рассмотреть эту штуку, как раздался зловещий треск, и Джосси с воплем «Бежим!» потащил Роберту за руку. Они отбежали вовремя. С новым громким треском крылолед прорвался сквозь ветки и рухнул, накрыв собой мод. Погев все починит, вот увидишь, он и не такое чинил». «Кто такой Погев. «Мой па, его зовут Геф», — объяснил Джос. «Пошли, пошли! Сейчас я вас познакомлю!» Высокая трава закончилась. Роберт и Джосси шагали теперь по коротко срезанной душно пахнущей зелени. Слева и справа из норок выглядывали маленькие бурые зверьки и с тонким верещанием прятались обратно. Джос часто обгонял Роберта и шел задом наперед, глядя на него во все глаза, а Роберт также завороженно разглядывал своего нового знакомого. Джосси двигался как-то странно, иногда резко дергая руками и ногами, и был одет в нечто невообразимое, в перехваченную и стертым ремнем рубашку, сляпанную из отдельных, кое-как скрепленных друг с другом лоскутков, и в такие же лоскутные короткие штаны. Его исцарапанные тощие ноги были босыми, Может, поэтому он иногда спотыкался и падал, пугая зверюшек, которые ныряли в одни норки и тут же высовывались из других. На шее Джоса на трех шнурках висело ребристое металлическое колечко. — Я и не знал, что эта планета обитаемая, — сказал Роберт. — Ну и ну. — Само собой обитаемая, — Джоси закивал, уронив несколько оранжевых листиков с лохматых черных волос. Она обитаема нашей семьей. «У тебя есть семья?» «Конечно. Папа, тетя Люсильда, дядя Альт, Стивен». «А мама? Где твоя мама?» Роберт пожал плечами. «Она разошлась с папой, когда я был еще маленький, но потом снова успешно вышла замуж», — торопливо добавил он. «У нас вся семья очень успешная. А твоя мама живет с тобой?» Ага. Джос снова упал, угодив ногой в норку, вскочил и вытянул руку. «Смотри, вон наш дом!» Роберт посмотрел туда, куда показал Джосси. «Где? Где?» Сперва он не видел ничего, кроме низкого, вытянутого холма, поросшего травой и маленькими деревцами. Потом у подножия холма что-то блеснуло — и Роберт, приглядевшись, заметил ряд круглых иллюминаторов, разорванный овальным проемом раскрытого люка. «Это же корабль!» — воскликнул он. «Старый, престарый, занесенный землей корабль. Небольшой грузовоз, судя по размерам». «Корабль!» — весело подтвердил Джосси. «Ты ведь тоже живешь на корабле, да? На той громадине, которая опустилась сегодня на поле». «Да». Это наш космосити Твердыня, но теперь папа будет строить настоящий наземный дом. А мой дом, что ли, не настоящий и не наземный? Скрипучий захихикал Джосси и побежал к холму, пронзительно вопя ⁇ Па геф, па, эй, иди скорее сюда ⁇ Роберт представил, как среагировал бы его отец, если бы услышал от сына ⁇ Эй, иди скорее сюда ⁇ Отмахнулся от этой мысли, бросился догонять Джосси, но остановился как вкопанный, когда из люка корабля появилось чудовище. Оно было ростом по плечо Джосу и смахивало на краба. круглые приплюснутые туловище, четыре длинные многосуставчатые ноги, четыре такие же многосуставчатые руки с гибкими тонкими пальцами и две светящиеся линзы на коротких штырьках. «Погев, познакомься с Робби!» — подбежав к чудовищу, крикнул Джосс. «Он человек, ты представляешь?» «Вот это! Папа Джосси!» Линзы, блеснув, повернулись сперва в сторону Джосси, потом в сторону Роберта, и металлический краб, быстро перебирая ногами, устремился вперед. Роберт вздрогнул, но заставил себя остаться на месте. «Потрясающе, правда?» — восторженно кричал Джосси, следуя за крабом по пятам. «Это же просто робот!» — понял Роберт. «Старинный робот!» «Ну и дела!» Робот остановился перед гостем и направил на него линзы, светящиеся мягким голубоватым светом. Металлическая рука поднялась, гибкие пальцы, похожие на тугие пружинки, осторожно коснулись волос мальчика. Потом его руки потом плеча. Роберт, сжав кулаки, сумел не отшатнуться. «Да», — раздался из щели динамика под линзами низкий, поскрипывающий голос. «Маленький человек, и вправду потрясающе! Как тебя зовут, мальчик?» «Он Робби», — радостно сообщил Джос, прежде чем Роберт успел открыть рот. «Приветствую тебя, Робби», — сказал погев. — Чрезвычайно рад нашему знакомству. — Здравствуйте, — пробормотал Роберт. — Я разбил его леталку нечаянно, потому что в моей заклинило левое крыло. — Па, ты можешь все это починить? — затараторил Джосси. — Леталки валяются там, у леса, под ободренным оранжевым деревом. — Опять разбил. Голубые линзы повернулись в сторону Джосса. «Вы оба целы или есть травмы?» «Травм нету, только слегка поцарапались. Так ты сможешь починить, а?» «Я сказал Робби, что сможешь». «Спасибо за неизменную веру в мои безграничные возможности», — ответил погев, и Роберт удивился живым насмешливым интонациям механического голоса. «Что ж, пойду посмотрю, что там можно сделать». А ты покажи Робби наш дом. Здесь мастерская погефа, здесь кладовая, здесь комната Ма. Ма, наверное, сейчас в столовой. Давай за мной. Джос побежал по коридору, в котором справа вровень с землей тянулись иллюминаторы. За ними виднелась коротко стриженная трава. А слева шли двери. Почти все двери были открыты. Но что находилось за ними, Роберт не успевал рассмотреть. Ему тоже приходилось бежать, чтобы не отстать от Джосса. — Ага, я так и знал, что ты здесь. джоси столкнувшись плечом о косяк, ворвался в самую дальнюю дверь. — Ма, угадай, кого я привел? — Ни за что не поверишь! Роберт переступил через коммингс и очутился в небольшой комнате, которая раньше, наверное, была корабельным камбузом. Здесь пахло чем-то вкусным. На полках вдоль стены мигали огоньками пищевые синтезаторы. На длинном столе стояли тарелки, а у стола... — Ма, это Робби! — объявил Джосси. — Мальчик с большого корабля! Настоящий мальчик! Роберт заранее приготовился к тому, что мать Джосси тоже окажется роботом, но такого не ожидал. — Здрасте! — прилепетал он трем составленным вместе шарам. С верхнего шара, увенчанного кудрявыми светлыми волосами, улыбалось розовое женское лицо. Из среднего, перепоясанного белым передником, торчали короткие ручки с пятью пухлыми пальчиками. На нижнем, самом большом, ничего не было, даже ног. «Высший разум!» — ручки всплеснули, красный рот изумленно округлился, короткие бровки над голубыми глазами взлетели до кудряшек на лбу. «И вправду! Настоящий мальчик!» — нижний шар начал вращаться, и Ма подкатилась к Роберту. «Еще какой настоящий!» — заверил Джосси. «Я разбил его леталку, но Пагеф уже ее чинит». «Ах да, Робби, это Манен, а Ма — это роби «Здравствуй, Робби!» Очень мягкие пальцы легко коснулись щеки Роберта, и он невольно откинул голову назад. «Извини», — одернув руку, сказала Манен. Ее голос был таким же мягким, как и ее пальцы. «Извини, милый, я просто потрясена. Человеческий ребенок, подумать только. Значит, ты прилетел на том огромном корабле?» «Да», — кивнул Роберт, — «в Космосити». «А это раньше был грузовой корабль?» Он обвел рукой камбус. Верхний шар качнулся в кивке. «Да, раньше это был грузовой корабль, но теперь здесь наш дом». «Я!» — все вопросы, которые Роберт еще собирался задать, вылетели у него из головы, когда из коридора в столовую ворвался пронзительный полувопль-полувиск. «Мы шарики! Бежим!» — весело воскликнул Джосси. «Только ненадолго, слышите? Скоро ужин!» — крикнула Манен вдогонку мальчикам, выскочившим из столовой. и -я -я -я -я -я -я -я -я снова заметался между металлических стен вибрирующий вопль, и Роберт на бегу дернул Джосса за рукав. «Что там? Куда мы?» Миуша поймала мы шарика! Сейчас будет потеха!» — ответил Джосс и выскочил наружу. «Будь Роберт один...» Он бы сперва осторожно выглянул и посмотрел, кто снаружи так ужасно визжит. Но Джосси даже не притормозил перед открытым люком, и Роберт постарался от него не отстать. Возле корабля, надстриженной зеленью, летали серые шары величиной с два кулака с оттопыренными круглыми ушами, со свисающими почти до земли тонкими хвостами с жидкими кисточками на концах шары стремительно носились туда сюда одни на высоте человеческого роста другие выше или ниже а между ними металось покрытое черно белой шерсткой существо пытаясь ухватить их за хвосты и я черно белое бесте с визгом промелькнуло мимо роберта и джосси крикнул лови Мяуша, уша лави потом повернулся к роберту «Давай то красное дерево будет твоим!» «Зачем мне дерево?» — не понял Роберт, уворачиваясь от шара, который чуть не врезался в него, удирая от Миуши. «Будешь привязывать к нему своих мышариков!» Джосси подпрыгнул, ловко ухватил... Один из шаров за хвост и потащил к деревцу с желтой листвой, растущему на склоне корабля-холма. «Хватай их за хвосты и привязывай к ветке. Кто поймает больше мышариков, тот выиграл. Смотри, у миуши уже два». К деревцу с зеленой листвой были привязаны за хвосты два мышарика. Они чуть подергивались и оживленно булькали, словно переговариваясь друг с другом. — Сейчас я тебя! — крикнул Джосси, бросаясь в погоню за самым лопоухим шаром. — Робби, давай, не зевай! — Я не зеваю. И Роберт присоединился к игре. Изловить мышарика оказалось не так-то просто. Шары лавировали, то взмывая выше голов, то ныряя к самой траве. А Миуша в азарте погони могла возникнуть где угодно, и пару раз чуть не сбила Роберта с ног. В конце концов ему все-таки удалось ухватить за хвост зазевавшегося мышарика, и он потащил пленника к дереву, на которое показал Джосс. Мышарик, покрытый тонкой серой шерсткой, подергивал острым носом, шевелил ушами, мигал черными глазами и жизнерадостно булькал. У дерева с красной листвой Роберт замешкался. «Привязывай, привязывай! Ему не больно!» — заорал Джосс. «И скорее лови другого, чтобы этот не заскучал!» «Сам Джосси успел поймать троих!» Но над лужайкой металось еще два десятка мышариков, ими уша прыгая, от одного к другому, время от времени издавала боевой клич. «И-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я». Роберт привязал конец длинного гибкого хвоста к ветке и побежал обратно на лужайку. Игра закончилась, когда все мышарики, побулькивая, закачались над тремя деревцами. Джоси поймал одиннадцать, Роберт пять. Меуша девять, и Джос похвалил ее. «Такая маленькая, а такая шустрая!» «Меуша большая!» — пискнула Меуша. Теперь, когда был пойман последний мышарик, черно-белое бестие исчезло, и из-под локтя Джосса робко выглядывали огромные голубые глаза, очень яркие, на фоне пересекающей мордашку широкой черной полосы. «Это Робби. Не бойся, он не кусается», — сказал Джосс. Попытался подтолкнуть миушу вперед, но та уперлась, вцепившись в его рубашку тонкими черными пальчиками без ногтей. «Кто она вообще такая, Джосси?» — громким шепотом спросил Роберт. Он пытался отдышаться, упершись руками в перепачканные колени. Джосси в пылу игры дважды сбил его с ног, А один раз они упали, потому что столкнулись головами, бросившись к одному и тому же мышарику. Миуша, моя сестра!» Джос, не глядя, потрепал круглую голову со строконечными черными ушами, отороченными белой каймой. П -п -п -п «Понятно. Если папа Джосси был металлическим роботом, мама — роботом пластиковым, почему бы существу, похожему то ли на кошку, то ли на енота, не быть его сестрой. — Отвяжем мы шариков и сыграем снова, — потирая шишку на лбу, спросил Джосси. — У тебя хорошо получается. — Давай, — радостно согласился Роберт. Миуша высунула из-за Джосси черный нос пуговку и пропищала. — Миуша, игра! — Я починил твой модуль, Робби. Этот голос грянул, как гром с ясного неба. Неподалеку от игроков стоял Пагеф придерживая одной рукой роль шулика. Модуль был сильно измят и выглядел так, будто попал под метеоритный дождь, но под его днищем снова дрожало голубое свечение. «Как видишь, его внешний вид далек от совершенства», — сказал Погеф, «Над его эстетической составляющей я планирую поработать позже». Но технически он в порядке, и тебе пора домой. Через пару часов стемнеет. Роберт вскинул глаза. Небо расписали розовые и красные полосы. От солнца остались только косые лучи, вырывающиеся из-за леса, как лучи прожекторов. Облака светились изнутри. Это было страшно красиво. но и просто страшно тоже. И если он не явится к ужину, если его начнут искать и обнаружат, что он покинул Космосити, не туп, даже представить жутко, что тогда будет. Роберт побежал к шулику и вскочил в седло, которое стало тесноватым из-за перекошенной спинки. Погев выпустил руль и отступил в сторону, но Джосси рванулся следом. «Я тебя провожу!» Он тут же упал носом вниз, потому что Миуша повисла у него на ноге списком Миуша с Джоси. Джосси никуда не уходят, сказал Погев, помогая сыну встать. Починкой его крылолета я займусь завтра с утра. А сейчас пожелайте роби счастливого пути, отвяжите мышариков и идите ужинать. Ты вернешься? Спросил Джосси все-таки подскочив к Роберту. «Конечно вернусь!» «Роберту вообще не хотелось отсюда улетать!» «Точно вернешься? Обязательно? Честно?» «Честно, честно!» — заверил Роберт и посмотрел на Пагефа. «Спасибо, что починили мой модуль!» Пагеф протянул мачку многосуставчатую руку и очень серьезно сказал. «Мне бы хотелось, чтобы до поры до времени ты сохранил наше знакомство...» Тайне, если тому не воспрепятствуют серьезные обстоятельства. Как думаешь, такое возможно? Конечно, возможно. Даже если вос воспрепят... и Я сохраню, пообещал Роберт. Ответил на короткое сильное пожатие металлических пальцев и включил рычажок высоты. Шуляк повиновался так, будто никогда не попадал в катастрофу, и корабль Холм, погев, Джосси, Миуша, стали быстро уходить вниз. Обязательно прилетай, слышишь? кричал Джосси, размахивая руками. Миуша рядом с ним прыгала то на двух ногах, то на четвереньках. Ужин! «Почему вы отпустили ребенка без ужина?» — раздался расстроенный крик. Из корабля выкатилась Манен в развивающемся белом переднике. «До свидания!» — Роберт помахал всем сразу и повернул модуль навстречу полыханию солнечных лучей. Не зря они с Патриком назвали эту планету «везухой».